Часть вторая. Сонное время. Власть Надокучливая Елизавет Царей и царств земных отрада Возлюбленная тишина, Блаженство сел, городов, ограда. Коль ты полезна и красна, Так восхваляет ломоносов царствование Елизаветы I. И в данном случае это не просто льстивые похвалы придворного. Михаил Васильевич нашел самое точное определение для новой эпохи, наступившей после 1741 года. Тишина. После трех десятилетий бешеных петровских понуканий и полутора десятилетий посттравматических судорог, после множества потрясений, переворотов страхов и правительственной чехарды, наступает долгий период отрадной малособытийности. Страна будто погружается в сон, восстанавливая подорванные силы. Основная часть Елизаветинской эпохи проходила спокойно, существенных происшествий было немного, перемены того меньше, поэтому рассказ о ней получится недлинным. Эта относительная безмятежность не в последнюю очередь связана с личностью монархини, к имени которой прочно приросло прозвище «Кроткий я Почти все современники и историки пишут об этой государыне в одинаковом снисходительно приязненном тоне, поскольку, по выражению дейлирия, сердце ее было нежно. Платонов формулирует это отношение точнее, говоря, что новая императрица принесла на престол только женский такт, любовь к своему отцу и симпатичную гуманность. Для русской истории совсем немало. Елизавета Петровна родилась в 1709 году, очень символично, в день, на который был назначен торжественный московский парад в честь Полтавского триумфа. И вся ранняя пора ее жизни была такой же праздничной. Давать хорошее образование царевнам, которые все равно выйдут за какого-нибудь иностранного принца и уедут, в России тогда считалось излишним. Их лишь немного обучали иностранным языкам. Петр надеялся обвенчать свою младшую дочь с юным Людовиком XV. А когда из этого ничего не вышло, 18-летнюю девушку просватали за того, кто подвернется, принца Карла Галштинского. Однако жених умер перед самой свадьбой, и Елизавета навсегда осталась в девицах. Вот какой портрет этой женщины оставил ее младший современник, князь Михаил Щербатов. Сия государыня из женского пола в младости своей была отменной красоты. Набожно, милосерда, сострадательно и щедра. От природы одарена довольным разумом, но никакого просвещения не имела, так что меня уверял Дмитрий Васильевич Волков, бывший конферанс-секретарь, что она не знала, что Великобритания есть остров. С природой веселого нрава и жадно ищущей веселий чувствовала свою красоту и страстно умножать ее разными украшениями. Лениво и надокучливо ко всякому требующему некоего прилежания делу Так что за леностью ее не только внутренние дела государственные, многие иногда лето без подписания ее лежали, но даже и внешние государственные дела, яко трактаты, по несколько месяцев за леностью ее подписать ее имя у нее лежали. Елизавета Петровна часто противопоставляет Анне Ивановне, делая сравнение не в пользу первой, но вообще-то эти царицы удивительно похожи. Обе пренебрегали повседневными государственными обязанностями, но при этом очень зорко стерегли монаршескую власть. Тот же Щербатов замечает, что хотя Елизавета очень доверяла своим любимцам, но, однако, такова, что всегда над ними власть монаршу сохраняла. Обе больше всего интересовались собственными удовольствиями. Просто у Анны забавы были жестокие, а у Елизаветы добродушные. Но придворный аппарат обслуживал забавы милостивые государыни с такой же неукоснительной серьезностью. Читаем указ императрицы Елисаветы действительному тайному советнику, чрезвычайному и полномочному послу, графу Александру Гавриловичу Головкину о высылке ко двору мартышки. Здесь уведомленность через одного шкипера голландского, класс Кемптес именуемого, что есть в Амстердаме у некоего купца в доме которого имени не знаем, мартышка, сирич обезьяна, цветом зеленая и толь малая, что совсем входит в индейский орех. И тако желательно есть, чтоб он для курьезности ее бы ко двору нашему достать, и дабы продавец не задорожал в цене, для того через третьи руки, якобы для своей партикулярной забавы, а отнюдь не для посылки сюда, ко двору нашему, сторговал и купил. Особый фельдъегерь был отряжен в Голландию за зеленой мартышкой, которую благополучно приобрели и доставили ее величеству. Пожалуй, по части надокучливости Елизавета даже и превосходила ленивую Анну Иоанновну. На заседаниях Сената она бывала еще реже. Четыре раза за весь 1743 год Трижды в 1744 году и ни разу в 1745. Ленности присовыкуплялась еще и суеверность, которой государыня была крайне подвержена. Ладно еще, когда это касалось ее обихода. Все придворные знали, что при государыне ни в коем случае нельзя заговаривать о покойниках, болезнях, науках и в особенности о красивых женщинах. Хуже, если страдала политика. Французский посланник рассказывал, что однажды Елизавета должна была подписать документ о пролонгации Российско-Австрийского союзного договора и уже вывела три первые буквы, но тут на перо села ОСА, и царица сочла это дурным знаком. Ушло полгода, в разгар войны, на то, чтобы уговорить ее все-таки подписать этот важнейший документ. Впрочем, во всем, кроме государственных занятий, Елизавете энергии было не занимать. В погоне за развлечениями она могла сутками не вылезать из седла. Однажды доскакала из Москвы в Петербург за два дня. Могла ночь напролет танцевать, а потом пойти и отстоять за утреннюю. В предварении прекращался праздник. Приемы, балы, маскарады, спектакли, конные прогулки. Когда любительница увеселений умерла, в ее гардеробе оказалось пятнадцать тысяч платьев, вдвое больше, чем количество дней, которые она процарствовала. При Елизавете век еще больше феминизируется. Впервые в русской истории мужчины словно бы становятся вместо первого пола вторым. Мы увидим это, когда дойдем до главного фаворита, существа вполне декоративного. Вокруг императрицы возникло нечто вроде клуба, куда входили ее ближайшие подруги. На первых ролях там была Мавра Шувалова, возвысившая весь род Шуваловых, и Анна Воронцова, которая и вовсе вывела своего супруга в канцлеры. Помимо обычных салонных удовольствий, сплетен, обсуждения нарядов и прочего, дамы запросто решали вопросы ключевых кадровых назначений, а то и большой политики. Зато Елизавета и относилась к женщинам суровей. В силу своей всеми восхваляемой мягкости она миловала приговоренных к казни мужчин, а вот с двумя светскими дамами, Натальей Лопухиной и Анной Бестужевой-Рюминой, обошлась с отвратительной жестокостью. Это были обычные злые и сплетницы, говорившие про императрицу разные оскорбительные слова. Из пустой болтовни тайная канцелярия соорудила целый заговор. Государственные преступления царицы еще, может быть, и простила бы, но нелесных отзывов о своей персоне стерпеть не могла. Мнимых заговорщиц пытали на дыбе, потом публично высекли на эшафоте и, вырезав языки, сослали в Сибирь. Менее ужасны, но очень обидны были и мелкие тиранства, которым не подвергала придворных дам. Как уже говорилось, Елизавета Петровна даже разговоров о чужой красоте не выносила. А если уж наблюдала ее воочию, то сильно сердилась. Однажды увидела у жены обер-егермейстера Семена Нарышкина замысловатый букет из лент и собственноручно отрезала его ножницами. У другой выдрала из волос розу и надавала пощечину. А когда государыне после болезни понадобилось обрить свои волосы, тоже было приказано исполнить и всем дамам двора. Екатерина Великая вспоминает в своих собственноручных записках, как прежняя императрица любила развлекаться маскарадами на выворот, куда мужчин заставляли приходить в женских нарядах, а дам в мужских. Мужчины были в больших юбках на китовом усе, В женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртогах. А дамы в таких платьях, в каких мужчины появлялись в этих случаях. Мужчины не очень любили эти дни превращений. Большинство были в самом дурном расположении духа, потому что они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах. Женщины, большею ее частью, казались маленькими невзрачными мальчишками» а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило. Действительно и безусловно, хороша в мужском наряде была только сама императрица, так как она была очень высока и немного полна. Мужской костюм ей чудесно шел. Вся нога у нее была такая красивая, какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка». Пока эпоха оставалась сонной, эти смешные злодейства казались деспотическими. Впоследствии они будут вспоминаться с умилением. Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII века, которую по русскому обычаю многие бронили при жизни, и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти, пишет Ключевский. И в другом месте резюмирует. Справление царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания. Управляющие Меткое сравнение Елизаветы с барыней вызывает вопрос. Что за управляющие распоряжались огромным хозяйством этой помещицы? В этом отношении государы не опять-таки похожи на Анну ивановну поскольку предпочитала полагаться на лично ей приятных людей, а среди них попадались как дельные, так и не очень. Отличие же состояло в том, что новая властительница приближала только природных русских людей. Единственным исключением был старый друг Листок. Но и он продержался недолго. Тем самым Елизавета противопоставляла себя обеим Аннам и прежде всего Анне Иоанновне с ее сплошными немцами демонстрировала свою настоящую русскость, хоть по крови, в отличие от императрицы Анны, была наполовину иноземкой. Национальная окраска царствования была сразу же заявлена двумя акциями. Сначала наградили хороших русских, высшим орденом Андрея Первозванного были пожалованы вельможи русаки, затем последовало наказание плохих немцев. Наконец завершилась извилистая карьера, казалось, неистребимого Астермана, Судьи, разумеется, все только русские, обвиняли его в возведении на престол Анны Ивановны, и хоть барон Андрей Иванович отговаривался расстройством памяти вследствие тяжелой болезни, старика приговорили к смерти. Не менее туманными были обвинения в адрес фельдмаршала Миниха, в свое время подсылавшего к царевне Елизавете Шпионов. Он оказался нехороший тем, что помогал Бирону, и тем, что посмел его свергнуть, а еще мало жалел русских солдат осудили на казнь и Миниха, и близких к Леопольдовни Леопольдовне обергов-маршала Рейнгольда Левенвольда с президентом коммерцколлегии Менгденом. И из русских под приговор попал только вице-канцлер Михаил Головкин, имевший неосторожность письменно советовать свергнутой правительнице упечь Елизавету в монастырь. Уже на Эшафоте все они были избавлены от топора. Елизавета показывала, что в отличие от тетки проливать кровь не будет. Плохие немцы поехали в дальнюю ссылку, остались только хорошие русские. Самым приятным человеком для Елизаветы Петровны был главный фаворит. Поговоривали, что и тайный супруг Алексей Григорьевич Разумовский, вскоре граф и генерал-фельдмаршал. Про царских любимцев в XVIII веке говорили, что они находятся в случае. И Разумовского в заоблачные выси вознесла именно, что игра случая. Он был сыном простого украинского казака, волшебно пел на клиросе в деревенской церкви. Мимо по каким-то делам приезжал столичный офицер, ведавший придворным хором, и забрал обладателя чудесного баса с собой. Певчий Алешка Григорьев, так называли юношу, приглянулся царевне Елизавете Петровне, имевшей слабость красивым мужчинам. А молодой украинец по канонам той эпохи был прекрасен. Высокий, полный, румяный, пухлогубый, с соболинами бровями, С тех пор и до самой смерти Елизаветы этот ее любимец все время находился рядом. Человек он, по всем отзывам, был славный, незлобивый, веселый, отзывчивый, только немного драчливый в хмелю, так что запросто мог поколотить какого-нибудь министра, но в те негордые времена обижаться на фаворитов никому не приходило в голову. Однако при всем огромном придворном влиянии Рузумовского никак нельзя отнести к числу управляющих. Он был эткая мадам Дюбари – в штанах, отнюдь не мадам де Помпадур, то есть не лез в политику, ограничиваясь ролью сердечного спутника монархини, своего рода консорта, что не мешало Елизавете иногда приближать к себе и других красавцев. Благодаря Алексею Григорьевичу очень поднялся и его младший брат Кирилл, в восемнадцать лет президент Академии наук, в двадцать два украинский гетман и тоже генерал-фельдмаршал. Граф Кирилл Григорьевич тоже звезд с неба не хватал, да за ними и не гонялся, предпочитая жить в свое удовольствие. Прочие довереннейшие особы, близкие новой государыне, тоже были сплошь свои проверенные по прежней скромной жизни. Одно из первых мест после переворота занял уже знакомый нам Лейп медик Иван Иванович, вообще-то Жан-Норман Листок, человек тоже весьма приятный и веселый, с которым Елизавета никогда не скучала. Французы, вдохновителя ноябрьского переворота, в благодарность пожаловали чинам действительного тайного советника вторым после канцлера по старшинству. Этот любимец, в отличие от Разумовских, очень желал управлять государством и активно во все вмешивался, хотя занимал совершенно не политическую должность директора медицинской канцелярии. Положение личного врача обеспечивало ему постоянный доступ к царице, а при самодержавии... Это самый действенный ресурс влияния. Канцлер Бестужев Рюмин описывает, как происходили изменения в российской внешней политике. Недавно у государыни сделалась колика, как это с нею часто бывает. Позван был листок, и через несколько времени ввели к императрице Шетарди, с которым у них было какое-то тайное совещание. А когда пришли министры, она начала им объявлять новые доказательства, Почему дружба Франции полезна и желательна для России, стала превозносить шатарди, его преданность и беспристрастие. Случай листока продлился до 1748 года, а о чем и как закончился, будет рассказано ниже. К прежнему окружению царевны Елизаветы Петровны принадлежало и семейство Шуваловых. Самое большое влияние имела подруга государыни Мавра Егоровна. По принадлежности к женскому полу никаких постов она, естественно, занимать не могла, зато вывела в большие люди своего мужа Петра Ивановича, а вслед за ним и его братьев. Петр Шувалов — одна из любопытнейших фигур середины XVIII столетия. Мемуаристы с историками смотрят на этого деятеля очень различно. Кому-то он кажется гениальным новатором и мыслителем, кому-то завиральным и небескорыстным прожектором Авторы сходятся в одном. Это был человек невероятной активности и огромного круга интересов. Сама императрица очень его ценила, осыпая милостями и жалуя высшими должностями. Граф Петр Иванович стал сначала сенатором, потом конференц-министром, генерал-фельдцейхмейстером и занимал множество других важных постов. Суждения о шуваловском вкладе в государственную деятельность поражают своей противоположностью. Платонов называет его властолюбивым интриганом и нечестным стяжателем. А вот Ключевский раздражается настоящим панигириком. Финансист, кодификатор, землеустроитель, военный организатор, откупщик, инженер и артиллерист, изобретатель особой секретной гаубицы, наделавшей чудес в Семилетнюю войну, как рассказывали, Шувалов на всякий вопрос находил готовый ответ — На всякое затруднение, особенно финансовое, имел в кармане обдуманный проект. Вот несколько примеров, дающих представление о разнообразных инициативах, и инновациях Петра Шувалова. Самая знаменитая его реформа была проведена в 1753 году, когда в России отменили все внутренние таможенные пошлины, введя вместо них повышенный единый сбор на импорт и экспорт товаров 13 – 13% от стоимости. Ключевский восхищается этой мерой, облегчившей внутреннюю торговлю. Платонов же замечает, что самым крупным промышленником в стране был сам Шувалов. И таможенная реформа была проведена прежде всего ради его собственной выгоды. Верно и то, что высокие тарифы способствовали чрезвычайному развитию контрабанды. Пополнение для казны, во всяком случае, не произошло. ну ничего. Скоро Петр Иванович придумал, как решить эту проблему. Очень просто, поскольку монополия на соль у правительства, а без соли люди обходиться не могут, надо просто повысить цену, и никуда подданные не денутся, будут платить. В 1756 году так и сделали. Повысили с 21 копейки до 35 за пут, а заодно подняли и цены на казенное вино, потому что пьяницы все равно пить не перестанут. Последнее предположение – подтвердилось, но опять-таки не пополнило бюджета, так как стали потреблять больше самодельного вина. Солью же вышло так. В приграничных областях ее стали ввозить контрабандой, а в остальной части страны просто начали меньше солить. Еще Петр Иванович придумал солепровод, протянуть многоверстную трубу от солончаков до реки Волги, выпаривать там из воды соль и потом развозить по всей Руси. Нечего и говорить, что владельцем Солончиков был автор проекта, а строить трубу должны были за казенные деньги, но не стали. Получалось слишком дорого. С началом большой войны граф тут же изобрел еще один легкий способ пополнения доходов. А что, если чеканить медную разменную монету вдвое легче? Оно и людям удобнее тяжесть не таскать. И казне 3,5 миллиона прибытка, сразу подсчитал этот выдающийся финансист. А лишняя медь пригодится лить пушки. Должно быть, Шувалов совсем не учил историю, иначе знал бы, что сто лет назад аналогичный эксперимент закончился медным бунтом. Не понравились легкие монеты народу, и теперь никто не хотел принимать их в обмен на старые и тяжелые. Князь Щербатов, исчисляя честолюбивые затеи сего чудовища, пишет, «Имя сего мужа памятно в России не Токма всем вредом, который сам он причинил, но ну и примерами, которые он оставил к подражанию. Умножил цену на соль, а сим самым приключил недостаток и болезни в народе. Коснувшись до монеты, возвышал и уменьшал ее цену, так что пятикопеечники медные привел ходить в грош, и бедные подданные на капитале медных денег, хотя не вдруг, но три пятых капиталу своего потеряли. Ну и два слова о знаменитых шуваловских секретных пушках, которыми все так восхищались. С одобрением этого изобретения трудностей не возникло, потому что артиллерийским ведомством сам Петр Иванович и руководил. Пушек отлили много и вовсю полили из них во время Семилетней войны. Однако картечь плохо разлеталась из их щелеобразных дул, и немедленно после смерти Шувалова производство чуда орудий было прекращено. Другим большим человеком сонного царствования был старший брат Петра Шувалова, граф Александр Иванович. Сенатор, конференц-министр и, что важнее всего, начальник тайной канцелярии, сменивший на этом посту умершего в 1747 году старика Ушакова. Новому главному устрашителю было далеко до предшественника. Отчасти из-за того, что времена перестали быть страшными, а отчасти по личным качествам. Александр Шувалов был веловат, простоват и, кажется, не очень умен. По должности он участвовал во всех секретных государственных делах и подковерных интригах, но скорее в роли исполнителя. Из всех Шуваловых он слыл наименее бойким. Александр Шувалов, не сам по себе, а по должности, которую занимал, был грозою всего двора, города и всей империи. Он был начальником инквизиционного суда, который звали тогда тайной канцелярией. Вспоминает Екатерина II, для которой граф, лицо которого дергалось от нервного тика, так и остался человеком с отвратительной гримасой, не более. Имелся еще один Шувалов, Иван Иванович, кузен предыдущих, много их моложе. Он вышел в значительные персоны позже, с 1749 года, когда императрица взяла этого юного камер пожа в любовники и привязалась к нему так крепко, что даже Разумовскому пришлось отодвинуться. Новый фаворит повел себя необычно. Он отказался от графского титула и не пожелал расти в чинах, а вместо правительственной карьеры предпочитал покровительствовать наукам и искусством. Это Ивану Шувалову, страна обязана Московским университетом, 1755 год, и Академии художеств, 1757. Ломоносов, чьим покровителем был Шувалов, воспел меценатскую деятельность вельможи в неуклюжих виршах, Толь многие радости, толь разные утехи не могут от тебя Парнасских гор закрыть. Тебе приятно, кэль российских муз успехи, то можно из твоей любви к ним заключить. Увы, вопросами государственной политики этот во всех отношениях приятный молодой человек занимался менее увлеченно, чем музами и просвещением, хотя обладал очень серьезным влиянием, особенно в последние годы жизни Елисаветы. Одним словом, милые сердцу ее величества люди либо не желали тащить бремя управления, либо не имели к тому настоящих способностей. С точки зрения внутренней политики оно, вероятно, было только к лучшему. Россия неплохо существовала, когда ее предоставляли самой себе. Но главным направлением деятельности всякой империи является внешняя политика, и здесь без опытного штурмана обойтись было невозможно. В этой сфере Елизавета опять пошла по стопам Анны Иоанновны, которая доверила иностранные дела человеку, хоть и не близкому, но полезному, барону Остермана. Завела себе собственного Остермана, только русского и новая царица, им стал Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, который, собственно, и был главным управляющим российской политики на протяжении многих лет. Путь наверху Бестужева был медленным и непрямым он лучше всех в россии изучил извивы европейской дипломатии потому что не только учился за границей но и побывал на службе у английского короля георга от которого случай почти небывалый приезжал с миссией к собственному государю петру первому когда отношения россии и англии испортились алексей петрович предпочел вернуться на родину долгое время казалось что он прогадал Бестужев был резидентом то в Дании, то в германских землях, то снова в Дании, мечтал попасть в Петербург, где делались большие карьеры, и изо всех сил старался демонстрировать полезность, подлещивался к Берону, но все никак не получалось. Наконец, временщик все же оценил ловкого человека и сделал кабинет министром, посадив его на место замученного Волынского. Но долгожданная улыбка Фортуны обернулась зловещей гримасой когда Пал Берон, вместе с ним арестовали Бестужева. В он сначала клеветал на своего покровителя, потом увлеченный во лжи каялся, ничто не помогло. Алексея Петровича приговорили к четвертованию, и лишь благодаря добродушию Анны Леопольдовны он легко отделался лишением имущества и ссылкой. Зато Елизавета Петровна, обиженного предыдущим режимом страдальца, приблизила и возвеличила. Любить его царица не любила, но опыту и уму доверяла. Так уже на пороге 50-летия Бестужев возглавил имперскую политику, а в 1744 году удостоился канцлерского звания. Даже враги, а их у Алексея Петровича было множество, не подвергались сомнению его способности. «У него нет недостатков в уме», – пишет Манштейн, после падения своего шефа Миниха, еле унесшей ноги из России – и не имевший причин любить елизаветинских министров. Он знает дела по долгому навыку и очень трудолюбив, но в то же время надменен, коростолюбив, скуп, развратен, до невероятности лжив, жесток и никогда не прощает, если ему покажется, что кто-нибудь провинился перед ним в самой малости. Тем более не было у Бестужева недостатков хитрости. Он по праву считался одним из первых интриганов этой интриганской эпохи. Канцлер очень хорошо умел пользоваться настроениями и манипулировать слабостями царицы. Знал, когда лучше подсунуть нужный документ, как повернуть дело в свою пользу, нажав на те или иные клавиши ее души. На документе, который Елизавета, очень любившая скучной бумаги, должна была прочесть во что бы это ни стало, Алексей Петрович делал завлекательные приписки, вроде «Ея величеству не токмана наисекретнейшего секретнейшего, и важнейшего», но и весьма ужасного содержания. Так и решались судьбы Европы. Уловки уловками, однако Бестужев был человеком с идеологией, во всяком случае с идеей, которую продвигал с неустанным упорством. В истории она получила название «Бестужевской системы». Эта стратегия строилась на сдерживании Прусси нового активного игрока на европейской сцене. При короле Фридрихе II эта страна быстро наращивала военную мощь и ее интересы начинали сталкиваться с российскими. Поэтому Бестужев крепко стоял за союз с Австрией, тоже враждебный Берлину, и вредил Франции, которая соперничала с Веной. Отсюда же, по мысли канцлера, проистекала необходимость дружить с Англией, вечной оппоненткой Версаля. Впрочем, трудно сказать, до какой степени эта логика диктовалась интересами России, а до какой личными выгодами Алексея Петровича. Известно, что он получал денежные субсидии и от австрийцев, и в особенности от англичан, плативших ему ежегодно по 12 тысяч рублей. Жалование канцлера составляло 7 тысяч. А кроме того, антифранцузский курс Бестужеву нужен был еще и для того, чтобы избавиться от двух французов, под чьим влиянием первое время находилась императрица. От посланника Де Шетарди и лейпмедика Лестока инициаторов ноябрьского переворота. Здесь-то в полной мере и проявил свои интриганские дарования. Еще более впечатляющие, чем дипломатические. Он расправился с соперниками без спешки и по очереди. Шитарди помог Бестужеву сам. Первое время после переворота он был самой главной персоной при новой императрице. После поклона Елизавете придворные сразу же кланялись французу. Но посланнику этого было мало. Он желал всем заправлять и во всем участвовать. Например, руководить мирными переговорами со Швецией. Когда же увидел, что это невозможно, то обиделся и уехал, наказав таким образом царицу. Она и вправду очень расстроилась, в отличие от Бестужева. Однако канцлер рано обрадовался. Очень скоро Елизавета стала писать в Париж, прося дорогого друга вернуться. И тот сменил гнев на милость. В конце 1743 года приехал. Без характера, без какого-либо официального статуса, то есть свободный для трудоустройства. Государыня приняла его с восторгом, тем более, что Шатарди прибыл не с пустыми руками. Он сулил признание за российскими монархами императорского титула в обмен на то, что Петербург отвернется от Вены. Положение Бестужева оказалось под угрозой, и он перешел к активным действиям. За время отсутствия ловкого француза канцлер обзавелся мощным оружием, которым будет все время пользоваться и в дальнейшем. Он организовал тотальную перлюстрацию всех почтовых отправлений, включая дипломатическую корреспонденцию. Это, собственно, делалось и прежде, о чем иностранцы знали и для секретности использовали хитрые шифры. Однако канцлер нашел полезное применение для новообразованного ученого органа Академии наук, действительный член которого, почтенный математик Христиан Гольдбах, разработал систему дешифровки. Алексей Петрович подобрал выдержки из отчетов Шетарди, где тот откровенно раскрывал суть своих политических каперс. Эти фрагменты Елизавету Петровну мало заинтересовали, а также нелицеприятно высказывался о ленности, легкомыслии, тщеславии и прочих пороках царицы. А вот этого оскорбленная женщина простить уже не могла. Раз уж Шетарди жил в России попросту, без характера, с ним и обошлись просто без церемоний. Рано утром к Маркизу явился начальник тайной канцелярии Ушаков и велел немедленно в тот же день покинуть Россию навсегда. Избавиться от листок было труднее, но и здесь помогли перлюстрация с расшифровкой. Клейп медик ухаживал прусский посланник граф Мардефельд, видя во французе естественного союзника по борьбе с бестужевским влиянием. Рассказывая об этих контактах в переписке, дипломат чересчур увлекался подробностями а листок был болтлив. И, наконец, в 1748 году в руках у Алексея Петровича набралось достаточно компромата на царского медика. Как и в случае с Шетерди, царицу разгневали не политические каверзы, а предательство. Человек, которому она так доверяла, вел себя нелояльно. В списке обвинений, предъявленных арестованному но кроме политических пунктов, вроде тайных сношений с пурсаками и шведами, Содержится один эмоциональный пункт, в котором явно слышится обиженный голос самой Елизаветы. «От богомерзкого человека шатардия табакерки к тебе присланы. Любя шатардия такого плута на государя своего променял. Не мог ли ты себе представить, что ежели бы и партикулярной даме в ссоре находящейся кто-либо подарок прислал, то он и ни от кого принят быть не может». «Кольми же паче чести ее величество предосудительно!» Требуя признания в злодействах, Листока подвергли пытки. Он мужественно вынес все испытания, все отрицая, но государыня более не желала видеть неблагодарного, и тот отправился в ссылку. Справившись таким образом с французскими агентами влияния, хитроумный Бестужев уже безо всяких препятствий стал вести свою политику. Однако, в конце концов, именно эти два фактора, заветная система и чрезмерная пронырливость, привели канцлера к падению. О том, как сокрушительно провалилась концепция проанглийской ориентации, будет рассказано в соответствующей главе. Пока же, коротко скажем, что права была профранцузская фракция, а Бестужев ошибался. Разразившаяся в 1757 году Большая война где Англия оказалась союзницей ненавистного Фридриха, а Франция — России, сильно подорвала престиж великого умника. Но, кроме того, и это главное, Алексей Петрович пересуетился. Елизавета Петровна делалась все слабее здоровьем, а в 1757 году совсем разболелась. Думали, что она уже не поднимется. У Бестужева были отвратительные отношения с наследником, великим князем Петром Федоровичем, который обожал Фридриха и Прусаков. Поэтому канцлер затеял большую интригу, делая ставку на жену наследника Екатерину. Но царица выздоровела. Бестужевские враги донесли ей о маневрах старого интригана, и над тем разразилась гроза. Его предали суду, осудили на смерть, потом, как водилось при Кроткой Елисавет, помиловали и отправили в ссылку. Интригой погубивший прославленного хитреца руководил другой хитрец. Ближайший помощник и главный соперник Бестужева, вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов. Это был еще один выдвиженец женского клуба при Елизавете, обязанный своим взлетом браку с царской наперстницей Анной Воронцовой. Вице-канцлер долгое время находился в тени своего грозного начальника, который его опасался и против него интриговал. Но приближение войны очень повысило престиж Воронцова, потому что он-то всегда ратовал за французскую ориентацию и оказался прав. После краха Бестужева, 1758 год, и до самого конца Елизаветинского царствования руководителем российской политики останется Воронцов. Таковы главные деятели сонного времени, которые к моменту Воронцовского случая, впрочем, уже перестало быть сонным. Династическая проблема Спокойствие царствования с самого начала омрачалось одним обстоятельством. У незамужней Елизаветы не могло быть потомства. Незаконные дети, по слухам, были, но значения не имели. Отсутствовал и очевидный преемник, права которого считались бы неоспоримыми, как, скажем, Петр II после Екатерины I. Опыт показывал, что при таких условиях передача власти гладко не проходит. Ситуация осложнялась еще и тем, что имелся маленький Иоанн VI, принадлежавшей к старшей ветви царского дома, но свергнутой силой оружия. Это был сильный удар по сакральности престола, которую с таким жестоким упорством восстанавливала Анна Иоанновна. Одним из первых актов новой царицы была попытка легитимизации переворота. Уже через три дня после захвата власти Елизавета выпустила манифест с обстоятельством и с довольным изъяснением случившегося. В качестве юридического обоснования приводилось завещание Екатерины I, согласно которому в случае ранней смерти Петра II престол должен был перейти к его тетке, Анне Петровне и ее потомству, если оно будет исповедовать православие. В том, что завещание оказалось нарушено, манифест винил несправедливо Астермана, который дискрыл духовную и привел к власти сначала одну, а затем другую Анну. С учетом того, что права самой Екатерины I выглядели крайне сомнительно, ссылка на ее последнюю волю большой убедительности не имела. Но более сильную аргументацию взять было негде. Поначалу Елизавета хотела выпроводить брауншвейкское семейство за границу, придав их разные предосудительные поступки крайнему забытию. Но кто-то более дальновидный делать это отсоветовал. Зачем выпускать на волю опасного претендента? По доброте натуры царица не могла поступить с Оанном по-годуновски, если принять версию, что царевича Дмитрий убил Годунов, и обрекла ни в чем не повинного ребенка, а заодно и всю его родню, на участь еще более ужасную. Несчастное семейство поселили в далеких холмогорах, под крепкой охраной. Незложенного императора у родителей забрали. Бывшая правительница Анна Леопольдовна умерла 28-летней, родив еще нескольких детей. Антон Улерих прожил в неволе 33 года и скончался. Дети выросли, потом постарели. Старшая дочь сошла с ума. Наконец, через 40 лет после переворота, милостивая Екатерина II, уже утвердившаяся на престоле и переставшая бояться соперников, отпустила сыльных в Данию к тамошней королеве их к тетке, но с непременным условием, что их там тоже будут держать в изоляции. Условие было исполнено. Последней из всех уже в следующем веке умерла принцесса Екатерина Антоновна. Историки-писатель Натана и Дельман цитирует ее письмо Духовнику отцу Феофану она, разумеется, была православной и русскоязычной: что мне было в тысячу раз лучше было жить в Холмогорах, нежели в Горсенсе, что меня придворные датские не любят и часто от того плакала И я теперь горькие слезы проливаю, проклиная себя, что я давно не умерла. Свергнутый законный император все время нервировал власть самим фактом своего существования. Тайная канцелярия доносила, что в народе августейшего младенца не забывают, жалеют. В разговорах недовольных чуть что всплывало имя Иоанна. И при том, что настоящих заговоров при Елизавете не возникало, правительство их очень боялось. Одной из причин неадекватно жестокой расправы со сплетницами Анной Бестужевой и Натальей Лопухиной было обвинение в сочувствии броншвейкской фамилии. Елизавете нужно было закрепить наследование за своей, Петровской, линией, и вариант здесь мог быть только один. От покойной сестры Анны, герцогини Шлезвиг Гольштейнго Торпской, остался сын, родной внук Петра Первого. Правда, вопреки пресловутому завещанию Екатерины, он принадлежал к другой вере, Зато был круглым сиротой. Его отец, амбициозный Карл Фридрих, в свое время вытолканный Меншиковым из России, недавно очень кстати умер. Значит, Елизавета могла надеяться, что наследник окажется под ее полным контролем. За утроком отправили гвардейского офицера. И 13-летний Карл Петер Улерих фон Шлезвиг Гольштейн Готторп, никогда не бывавший в России и не знавший языка своих будущих подданных, был доставлен в Петербург. Там его поскорее русифицировали, перекрестив в православие, и переименовали в Петра Федоровича. Однако очень скоро выяснилось, что надежда монархии слаб здоровьем и весьма малообещающей в смысле личных качеств. Об этом будет рассказано позднее. Что ж, решила Елизавета, тогда царевича нужно побыстрее женить и посмотреть, не окажутся ли следующие поколения более удачным. Выбор невесты для Петра Федоровича превратился в настоящую баталию где столкнулись очень серьезные силы, ведь речь шла о будущем Великой империи. Только что вступивший в должность Бестужев Рюмин, ратовал за дочь польского короля Августа III, враждебного Пруссии, но оппоненты еще не окрепшего Алексея Петровича взяли верх. Они уговорили императрицу остановить выбор на дочери принца Ангаль Цербского, который служил в армии Фридриха II. Если учесть, что юный наследник с детства преклонялся перед прусским монархом, который из Галштинии казался величайшим государем мира, получалось, что прусская партия одержала полную победу. В последующие годы канцлер Бестужев одолевал политических врагов, потихоньку достраивал свою направленную против Берлина систему, но вся эта конструкция выглядела крайне ненадежной. Было ясно, что как только Елизавета умрет, а она в 1750-е годы стало часто болеть, курс Санкт-Петербурга развернется на 180 градусов, что будет скверно для национальных интересов России и произведет хаос в европейской политике. Надежды на нового, более отрадного наследника оправдались не скоро. Молодая Чита смогла произвести на свет сына лишь через 10 лет после свадьбы, в 1754 году. Елизавета немедленно забрала маленького Павла Петровича к себе, но всем было очевидно, что подрасти он не успеет. Тогда-то Бестужев и затеял рискованную игру, делая ставку на жену наследника Екатерину, которая была умнее мужа, сильнее характером, а главное, в отличие от него, давно отошла от немецких интересов. Нет, главным, конечно же, было то, что Бестужев рассчитывал стать при такой государыне истинным правителем страны. Чем эта интрига закончилась, мы знаем. Всемогущий канцлер пал. И сама Екатерина еле уцелела. В последние годы царствования Елизавета ее держава вела затяжную войну с Пруссией. А в Европе все гадали, сколько еще протянет императрица и что будет, когда она умрет и воцарится наследник. В ноябре 1761 года государыня стала совсем плоха. Судя по симптомам, она страдала сердечной недостаточностью. Несколько раз совсем уже отходило, и дипломаты союзных держав слали в свои столицы панические донесения. Потом царица становилась лучше, все немного успокаивались. Наконец, 25 декабря Елизавета скончалась. По крайней мере, она добилась того, что корона перешла к следующему монарху без потрясений. Никто прав нового государя не оспаривал. Потрясения, впрочем, все равно произошли, скучные времена закончились начинались новые, турбулентные и непредсказуемые.